Глава 31. Неожиданная слава сбила меня с настроя прогуляться по Москве. А я еще и к девочкам хотел заехать, подарки подарить, чулки те же. Ведь с Индией я их подставил. Разумеется, признаваться я не планировал, но как-то загладить вину хотел. А вот сейчас нет настроения. Еще и кажется, что на меня все смотрят. Хоть и будний день, а народу на улицах мало. Час пик уже прошел. Бездумно гуляю по городу, забрел черт-те куда. Проголодался, зашел в кулинарию, выпил горячего какао, перекусил эклером. В помещении было тепло, но я не раздевался, только шапку снял. Слышу, шушукается сзади, вроде как про меня. Обернулся и вижу парня с девушкой еще комсомольского возраста, «На столике у них газета с моим фото». «Я это я, товарищи!» «Печально сообщаю им, откусывая сразу две трети четвертого эклера». «Вкусные они тут!» «Анатолий, садись к нам, поболтаем!» «Радостно щерится парень». «Выглядит он как с картинки, прилизанный, причесанный. В будущем, сказали бы, метросексуал». «И одежда явно не советская». красный пиджак с короткими рукавами и джинсы. На девушке свитерок махеровой в облипку, но сама мне она не глянулась, пафосная какая-то, не в моем вкусе. Тем не менее пересаживаю, чтобы не сказали, мол, сознался, штыба. Я уже перекусил, скоро на самолет, вру им, ведь мне еще не скоро. Нормально ты так проехался по штатам. «А то организовали военные базы в Японии, а сами их за людей не считают», — начал разговор парень. «Ты подожди! Японцы скоро забудут, что США на них атомную бомбу сбросили, и будут думать, что это СССР сделал мрачно, пророчествую я». «Хотя почему пророчествую?» «Приоткрываю будущее для молодежи». «Ну, уж это ты перегнул», — вступила в бой девушка». «Сами увидите, лет через двадцать, не спорю я. И это когда еще будет? Я совсем старый, буду, 40 лет. И к тому времени уже коммунизм построит, безапелляционно», — заявила девушка. Я посмотрел на нее как на идиотку, и что характерно, стиляга тоже. Причем тут коммунизм в СССР и политическая грамотность японцев Все-таки ввязался в бесполезную дискуссию я. В Японии тоже к тому времени будет коммунизм, прояснила мне девица. Лениво поедая ромбабу, сочная такая, налитая, аппетитная. Я про десерт, а не про девицу, конечно. Куплю себе тоже ромбабу, сказал я, вставая. Да, я тоже. След за мной, стал парень. А тебе, Лизенька, купить чего? «Ой, мне хватит, а то я и так толстая!» И Лизонька попыталась найти у себя на ребрах жир. «Фотик продаж? кивнул Стеляга на мой полароид на шее, когда мы подошли к прилавку, ожидая продавщицу, и добавил, кивнув на девушку. «Сестра моя, погодки мы!» Продавщица нас прекрасно видела, но сделала вид, что занята, черкая что-то в тетрадке. Мы и сами понимали, что ее дело важное, не то что наша глупость, и не торопили, мадам. Кассета всего одна, признался я. Я знаю, где купить, отмахнулся парень. Дам пятьдесят рублей. Я размышлял, не подставили это. После КГБшника Антона и КГБшника Виктора Николаевича я всех подозреваю. Что-то много их около меня стало крутиться. И если вы такие бдительные. «Как вы страну-то просохатели?» «Да не похоже. Вон, сколько эта толстячка успела слопать. Они тут минут тридцать сидят, не меньше. Снежок на их одежде растаял, а на моей пока нет. А что я сюда зайду, я и сам не знал». Парень мое молчание и раздумье истолковал по-своему. «Двести двадцать! Нет с собой больше. А ты, я слышал, улетаешь», — продолжал он, глядя на продавщицу. Та, наконец, отложила тетрадь и величавым линкорном двинулась в нашу сторону. «Время еще до вылета есть. Может, есть на что поменять?» – спросил я. «Цвета музыка есть. Игровая приставка «Видеоспорт 3». «Надо», – сказал стиляга и начал делать заказ. «Давай», – решаюсь я. «И то, и то». Хм. «Смотри, цвета музыка стоит 145 рублей. Год назад брал это госцена». А «Видеоспорт» стоит 96, тоже прошлый год и тоже госцена. Итого, если с рук брать, рублей 300, поясняет парень, ожидая, пока нам нальют какао. Минус износ за год процентов 20, торгуюсь я. Пусть так. 250 оно стоит, а износа почти нет. Это подарки мои, родные, на двадцатилетие надарили. Твой «Полароид» стоит 150. Плюс семьдесят кассета, минус износ, и того не хватает тебе на обмен. Добивай полтинник и обменяемся, а я тебя еще и в аэропорт отвезу. Уговаривает меня коммерсант. Мне очень надо, обещал подружке подарок сделать на днюху, а меня кинули с фотиком, а тут ты. Фарцовщик он, что ли? Так цены знает хорошо, и как вести это все? багаж возьму потом конечно но разбиться ценные вещи богу как бы упаковать все согласен решаюсь я лизон таляночка нам в гости едет твои рисунки смотреть я уговорил врет парень и гарри ну зачем ты сказал я не люблю лишнего внимания первый раз за все время деваха сказала умную вещь Лизон, несмотря на свои сетования насчет лишнего веса, бодро впилась зубами еще в одно пирожное, показав подлинное счастье сладкоежки в своем личике, и сразу от этих простых человеческих эмоций стало симпатичнее. Парочка студентов Мгимо. Я, оказывается, забрел на его окрестности. Была на колесах. Не пафосный «Волга», а обычный 412-й, но внутри все было очень кошерно. Правильно, как я привык. Чехлы, кожа, сзади на спинке массажер, магнитола и вообще машина блестела. Цвет только подкачал красный. Цвет мне не нравится, а так ездить можно, довольно сказала Лизон, усаживаясь на место штурмана, оставляя мне заднее сиденье. Игорь недовольно поморщился. Видно, тема заезженная и больная. Что бы ты, Лиза, понимала, красный цвет – самые безопасный у машины. Они реже попадают в аварию. И заступился за машину я. Это потому, что их мало. Уверенно и с обычным опломбом, заявила Лиза. Красные. бе Речь идет о пропорции я. Допустим, красная машина попадает в аварию одна из сотни. а любого другого цвета в несколько раз чаще. Красный цвет и для встречных машин непривычен. Водители невольно настораживаются и едут аккуратнее, поясняю я. «А-а-а!» – задумалось толстеющее чудо. «Только это не про Игоря. Ему уже раз пять машину чинили». «Я паркуюсь плохо», – сразу оправдался брат. «Доехали быстро, пробок нет. Откуда им быть?» Лиска ускакала вперед нас, а мы, поставив машину на площадку около соседнего дома, пошли пешком, переговариваясь. «Как там Венгрия?» – спросил Игорь у меня. «Я там еще не был». Купальни понравились и фотовыставка. Отделался общими словами. Подходя к дому, я понял, что парочка не из простой семьи. «Как понял?» Кремль было видно. В парадной сидела консьержка. Она, осмотрев меня внимательнее, чем на таможне, сразу нас огорчила. «Света нет уже полчаса, лифты не работают». «Да нам на седьмой, что мы пешком не дойдем», — отмахнулся Игорь. А между седьмым и шестом этажами нас ждала засада. Стояло трое парней, все возрасты Игоря и роста примерно моего. Накачаны, морды наглые, курили. Площадка была широкой, метров двадцать, но парни ютились за кутке около мусорки. Гоняют их за курение, наверное. О, кто идет? Стук-качок!» Че, Игореша, опять бабушке пожалуешься? Загоготал один из них, а его спутники подхватили. Игорек сразу стал меньше ростом и опустил глаза. Игорян, братуха, это что за козлы? Почему они у нас на пути стоят, весело спросил я. «Только теперь понимаешь, что нифига Игорь не комитетский!» «Не трогай их, они спортсмены!» Дёрнул за рукав меня Игорь. «Но, разумеется, уже было поздно. Котло такой наезд не оставит без внимания». «Ты чё? Кого козлом назвал?» Говорливый сделал шаг ко мне от мусоропровода. Ему хватило одного удара в солнечное сплетение. Чем удобен этот удар, так тем... Чтоб пострадавший орать не может. Воздуха ему не хватает. Паренек осел, а я, скинув дубленку, чтобы не мешало, отоварил обоих его приятелей хуками в челюсть. Брызнула кровь, парни впечатали стену. «Я тебя, козел, назвал козлом, потому что ты козел и есть!» Четко выговорил я, глядя сверху вниз на первого. «Это что за беспредельщики?» «И чего они тут трутся?» «Греются они тут, вахтерши их пускает. Она вон, его бабка», — сразу пояснил Игорь. «А что не скажешь родным? Пусть эту саботажницу пинком на улицу выгонят». «Говорил уже, только хуже. Ее слово против моего», — мрачно сказал Игорь. «Но теперь еще и мое слово вместе с своим весело», — сказал я. «Слышь, утырки, еще раз сюда зайдете», — «Я вам все кости переломаю и жопу порву на британский флаг», — говорю уже очухавшимся хулиганам. «Ты чё, боксер? – орёт один, самый смелый, а может и не смелый. «Просто он в район лестницы упал и может удрать». «Он, боксер, сфокусировался говорливой на моем разрядном значке. «Толян, пошли», — сказал мой новый товарищ, увидев, как приоткрылась чья-то дверь. «Куда пошли?» «Они тут натоптали». «Бычки и вон, кровь на полу пусть убирают!» — возмутился я. «Да пошел ты!» — рванул вниз тот, что был у лестницы. «Но, бандосы! Раз друг вас бросил, будете вдвоем тут все фигачить весело», — говорю я. Открытая дверь была Игоря, и оттуда выглядывала лиски на мордаха. Надежды на трудовую сознательность хулиганов у меня не было никакой. «Дрянь! Они люди!» Пришлось самому контролировать процесс. Заодно научил их мыть полы, как в армии, самолично накрошив ведро мыло и заставив раскидать веником пену. За время трудовой повинности два раза высовывалась голова бабушки, наверное, той, которой жаловался Игорь. Но высовывалась молча из любопытства. Наконец пол блестел, как у кота яйца, но я привередничал, принимая работы. «Вот тот кусок пены на стене, чего не стер?» «Да рукавом вытирай!» «Вся блатная басота так делает!» «Чтобы вас тут не видел больше, и друга моего стороной обходите, если челюсти жалко!» В просторной квартире с высокими потолками нас встретила домработница с тапочками. «Я все равно разулся, не люблю ходить обутым по дому!» «Это те хулиганы, про которых ты говорил!» Сверлила нас глазами сухонькая, но крепкая еще бабулька. Игорь кивнул. «Они его били два раза!» — радостно сдала брата дурочка. «Представляете, идем, а они драку затеяли. Курит, мусорит!» — пытаясь состроить рожу котика из мультика про Шрека, но, видно, получается плохо. «Значит, обманула меня Тимофеевна, ведь столько лет дружим!» И в глаза говорит, мол, в туалет отошла». «Они и проскочили, наверное», – расстроилась бабушка. «Позвольте представиться. Знакомый ваших внуков Анатолий Штыба», – закончила за меня бабушка. «Что я, газет не читаю?» «А я, Вероника Петровна». «Все уже меня знают», – огорчился я вслух. «Это я его нашла в кулинарии», – звонко крикнула Лиза. «Идем со мной. Я тебе покажу рисунки». «Ты халат-то застигни!» — прикрикнула на нее Вероника Петровна. — А то покажешь больше, чем планировала. И чай потом будем пить.